Глава шестая. Разведка Затона. Путь для звена разведки был тяжелейшим и занял не четверо суток, как изначально планировалось, а всю седмицу. Прошедший на второй день рейда дождь раскиселил в жидкую кашу весь снег в лесах, и пришлось зачастую брести по колено, а то и вовсе по пояс в этой жиже, сбросив лыжи. Каждый малый овражек, ручей и речушка превращались в труднопреодолимое препятствие, и на исходе шестых суток, уже стоя напротив предполагаемой разбойничьей речки, мокрые усталые лесовики совсем впали в уныние. Бурная разлившаяся поломить не оставляла никаких шансов звену переправиться на другую сторону, а время между тем неумолимо шло. И, обсушиваясь, дегреясь у разведенного костра, Варун в сотый уже раз задавался вопросом, что же им теперь делать? Рядом с ним сидели такие же мокрые и промерзшие до костей разведчики Сева, Родион и Мартын, и угрюмо сушили одежду. «Должен быть какой-то выход, мужики, должен! Думайте!» И снова молчание и сосредоточенное сопение ребят было ему ответом. Так и не найдя никакого выхода, все и уснули на набросанном на прогретую землю лапнике, тесно прижавшись друг к другу, и только посменный часовой чутко вслушивался в ночные шорохи леса. Утро начиналось с веселого гомона птиц и ранних лучей весеннего солнышка. Снега после дождя практически не осталось, и всюду теперь виднелось светло-зеленая радующая глаз зелень. Вот-вот должны были уже раскрыться почки на деревьях, и тогда весь лес покроется молодой листвою. Настроение как-то само собой поднялось, и командир озвучил единственно возможный и реальный в их случае план. Следовало разбиться на две пары и каждый пройти вверх и вниз по течению, внимательно осматривая все прибрежные заросли. Оставалась только надежда найти какое-нибудь средство переправы, и вот эту-то надежду им и следовало использовать. Родьки с севой досталось подниматься вверх по течению, особо не отсвечивая, и они, таясь, кустами пробирались вдоль своего обрывистого берега. — А если бы плод покрепче связать сев, неужто мы бы сюда не доплыли тихонько из самой, что ни на есть усадьбы, с плавом? — фантазировал вслух Родион. — Ага. при такой-то быстрине и порогах вверху. Да нас бы в раз разметало на стремнение. Или бакарягу так долбануло, что вообще ни один на берег не выплыл. Охладил его мечты более взрослый и опытный Севастьян. Даже сейчас, тут, где внизу по реке течение спокойнее, и то на плоту будет сложно выплыть. Да и строить его только из сушняка можно, а это пару дней точно займет, а то и более. Причем с учетом того, что всю нашу одежду на веревке пришлось бы порезать для увязки. Родька кивнул, и вдруг его глаза, обшаривающие небольшую прибрежную бухточку с водоворотом, зацепились за какой-то темный предмет, что лежал в корнях большого и раскидистого дерева. Он подошел поближе и остолбенел. У подмытого рекой берега под корнями нависшего дерева, закиданного ветками и листвой, виднелась часть днища одна древка или «долбленки», как ее еще называют. — Сева, сюда иди! — не сдержавшись, громко вскрикнул разведчик. И уже через минуту они вместе сбрасывали хворост и листву, освобождая от мусора лодку. — Вот ты везущий же, Родька! — Протянул напарника, разглядывая плоскодонную, вытесанную из единого ствола посудину. «Локтей десять, пожалуй, в длину будет. Старая, конечно, и рассохлась порядком. Но думаю, что починить да проконопатить ее вполне можно. Нам для переправы самое то. Пойдет. Ты давай-ка, счастливчик, дуй за нашими. А я тут пока смолы поищу, да начну ее чинить, чтобы зря времени терять». И Родька, что есть духу, понесся за второй парой, что осматривало нижний участок реки. «Вот не зря я у командира под крестцами тебя выпросил. В первый же день, как вас у Бондаря отбили, я понял, что годный ты для дозорной службы человек будешь». Хвалил глазастого охотника ворон, всегда такой скупой на похвалу. Все звено уже третий час занималось ремонтом долбленки. Видно, пролежала она тут не один и не два года, кое-где рассохлась и треснула, но было видно, что хотя бы на одну речную переправу на нее рассчитывать все же было можно. Севастьян наскреб за большой голыш сосновой смолы из подтеков расщепленных сосновых деревьев и ее тут же разогрели на костре, распустили пару арканов из конского волоса. Поставили внутри лодки-распорки и теперь тщательно конопатили бока и днище. К вечеру долбленка была готова. Осталось только вытесать простейшие весла, да подготовить длинные шесты, слеги, и уже в сумерках можно было начинать переправу. Напоенная весенней влагой река стремительно неслась к далекому Варежскому морю. захватывая с собой ветки, деревья и всевозможный мусор. И было видно, как из очередного мутного водоворота выныривает, вращаясь, порой целое дерево, чтобы затем опять нырнуть и скрыться в темной пенистой пучине. Лодка разведчиков казалась такой ненадежной на фоне этой грозной стихии. Надеваться было некуда, и четверка отважных, дождавшись сумерек, установила ее на воду, в спокойной бухточке оттолкнулась от берега. Началась ожесточенная борьба за жизнь, и каждый в лодке делал все, чтобы эта борьба закончилась победой. Четыре весла, по два на каждую сторону, синхронно опускались в воду. Левая тише!» — крикнул старший. «Гляди, чтобы нос углом по течению шел!» Левая поддали, сколой держимся, сколой к берегу держим. Лодка стремительно неслась по реке, чуть-чуть каким-то чудом не заскочила в один из водоворотов, вовремя отведенная веслом рулем ворона. А с правой стороны ей угрожала очередная опасность в виде большого притопленного бревна, что с широким разворотом уже было готово протаранить утлую корму лодки. «Серьезка! Раз, раз, раз!» Раздалась команда старшины и долбленка рывками начала уходить из-под удара. «Мартын, слегой ее! Слегой отводи!» Снова раздался крик и Карел с натугой начал отталкивать тяжеленный комель. Буквально в какой-то пяде, переворачиваясь и закручиваясь по оси, проскочил этот огромный черный плавун. «Все!» Вот и еще одна опасность миновала. Лодка уже порядком отяжелела и просела от просачивающейся из всех щелей воды, но и противоположный берег был уже совсем рядышком. — Слегами, слегами резче толкай! Раздалась очередная команда, и лесовики начали дружно отталкиваться, уже доставая до дна и резко ускоряя движение лодки. Еще чуть-чуть, и уже можно будет выскакивать на берег. Ворон оглянулся и обмер. Сзади, закручиваясь к центру к лодке, приближалась огромная воронка. В этом водовороте в мутной пене уже вращались какие-то кусты, мусор и обломки деревьев. Осталось буквально пара секунд и... «Се на берег!» — раздался истошный крик командира, и выученные до автоматизма выполнять команды тело вылетели разом с однодревка в воду. Быстрее всех оказался Карел Мартын. Все свое детство провел он в отчим доме на одном из бесчисленных карельских озер. Видно, та детская рыбацкая сноровка ему и помогла, и он, уже стоя на берегу, принимал да подтаскивал слегой к берегу в раз отяжелевших от ледяной воды товарищей. Родька лежал вниз головой в грязи, и его тело сотрясалось от рвотных судорог. Сева лежал на спине и, закинув голову вверх, глубоко дышал, насквозь мокрые с головы до ног варун с мартыном провожали глазами те обломки лодки, что уже успели перемешаться в смертельном водовороте, и уносились теперь вниз по течению. — Однако сушиться надо, старший! — проговорил совершенно спокойным голосом Карел. — Коли не высохнем сейчас, так горячка всех заберет. Действительно нужно было отогреться и хотя бы немного восстановить свои силы. Все снаряжение, что было с ними в лодке, было безвозвратно утрачено. Один только Мартын, непонятно как, сумел на своих плечах вытащить походную сумму, или, как ее еще называл сотник, рюкзак разведчика. Ну и оружие. Разведка никогда не расставалась со своими небольшими лесными луками, кинжалами и ножами. Сохранилось оно и сейчас, так что не все так уж и безнадежно. Оставалось только привести себя в порядок да продолжить выполнение задания. «Бартын, друг, найди недалеко укромное место и разведи там костер. Сейчас я ребят в порядок приведу, и мы к тебе подтянемся». Скорее попросил, чем приказал командир, и лесовик, кивнув, исчез среди деревьев. Через час все уже сидели вокруг костра и старательно растирались тем крепким хмельным, что было во фляжке у старшего. Каждый уже выпил его по паре глотков, и наружный спиртовой компресс с настоем на травах, согревая горячим жаром изнутри, все быстрее гонял кровь по телу, согревая его и снаружи. Руки и ноги покалывала, а горячая волна от желудка уже пробежала по всему телу. Теперь снова хотелось жить и есть. Есть! Как же хотелось всем есть! Вымотанному организму срочно требовалась калорийная пища для восстановления сил. Но эта ночь могла предложить всем только по куску размокшего вяленого мяса и небольшой кашицы сухарей, что сохранились в рюкзаке у Мартына. Ворон обвел взглядом каждого и произнес ободряюще. — И рыбей разведка! Главное, что все живы! Он у нас запасливый Мартын, даже накормить всех умудрился. Родька при этих словах только и смог грустно вздохнуть. Накормил от, конечно, было сильно преувеличено. — А ты, Родька, меньше бы блевал на берегу. Что там в реке, русалки плохо угощали? Потешался над молодым разведчиком Севастьян. — Я приглянулся, видать, не сладилось, а то, глядишь, и жрать бы так не захотелось. «Все бы ему нашу жратву переводить!» Ворчливо подхватил поддевку командир, и лица у всех посветлели от такой вот немудрящей шутки. «Не роби разведка!» Опять произнес свою любимую поговорку ворон. «Вы вспомните только, как мы две недели у разбойничьего стана Свирь Кривого на морозе да в сугробах проползали. А тут уже даже сугробов-то тех нет. Одна только грязь от них и осталась». «Сейчас вот всю одежду высушим, поспим ночку, да обедать уже у разбойничков избушки будем. Поменить мое слово!» И подмигнул в раз повеселевшим ребятам. Нужную речку с протокой нашли быстро. Была она в какой-то паре верст ниже по реке, и сейчас разведчики-лесовики вглядывались в строение на берегу небольшого озера Затона, от которого-то и выходила та самая протока в поломить. На берегу были видны три длинных крытых дранкой сарая и изба, из верхних продухов которой струился вверх легкий дымок. «Видать, обед наш готовит», — усмехнулся Сева. Часовой был один. Долговязый худой дядька сидел греясь на солнышке и чесал за ухом у небольшой кудлатой собачонки. Еще одна лежала на боку и дремала, закрыв морду лапами. Рядом стояло прислоненное к стенке копьецо, а из-за пояса дядьки выглядывал небольшой топорик. «Службу несет спустя рукава, это хорошо», — тихонько проговорил ворона, лежа рядышком с и спрятавшись за кустом крушины. «А вот то, что собаки, это, конечно, плохо. Они нас в тут выдадут, почуяв. Тем более, что твоя травка от запахов уже давно водяной пользуется на дне». «Ну да делать нечего, будем брать так!» И засвистел птичкой, подзывая к себе все звено. План, в общем-то, был незамысловатым. Главное, нужно было подобраться к избе как можно ближе, на самый верный бросок. Трое штурмующих — Варун, Севастьян и Мартын — берут часового и ватагу с избы в кинжалы. А Родька стоит на подстраховке с луком. «И помните, один нам нужен живым». — разъяснял всем командир. Трюк с дымовыми шашками тут не прокатывал из-за их отсутствия, поэтому самым слабым звеном был бой внутри помещения. Но да делать было нечего, и время уже пошло на минуты. Худой продолжал играть с лохматой бузькой, когда насторожившийся беляк вскочил и зарычал на ближайший куст напротив входа в избу. Буська тут же развернулась в ту же сторону, куда скалился кобель, и злобно тявкнула. А что? Протянул худой и приготовился уже заорать, подавая команду тревоги, почувствовав какое-то движение, когда сбоку от куста резко выросла человеческая фигура, а в его горло вошла стрела. Собаки с визгом прыснули в сторону, и трое разведчиков уже влетали в дверь. — Хек! Левая рука ворона отвела перехватом запястья руку с топором, а правая боковым ударом кинжала тут же вскрыла гортань нападавшего. Продолжая движение корпуса командир резким ударом ноги в промежность, завалил вскочившего с лавки разбойника. Минус два. Третий падал обратно на палате, откуда только что вскочил, но только уже со швырковым ножом Мартына в своей груди. А вот четвертый оказался самым подготовленным, и его короткий меч. Практически вскрыл бок Севы, что заскочил в избу последним. Спасла его только была и отменная подготовка княжьего дружинника, и когда противник постарался нанести второй удар, разведчик успел резко сблизиться и нанести ему прямой укол в сердце. «Все! Изба зачищена!» Слышалось только заполошное дыхание победителей, да выл в углу, держась за то место, где сходятся ноги, незадачливый ватажник. «Как ты, Сев?» Тревожно вглядывался в друга ворону, которого мечом растекло армячок. Сева пощупал себя, поморщился и, сняв все сверху, продемонстрировал длинную и неглубокую царапину, идущую справа от груди вниз через весь бок. — Нормально, командир, царапина обошлось на этот раз. — Да, — протянул Мартин. чуть глубже и тебя сотник бы на целых два месяца от службы освободил. — А так ты еще больше теперь пахать будешь, чтобы не зевал больше. То был добрый карельский юмор, как все, в общем-то, и поняли. Вошедший Родька, уже шуровал в очаге, проверяя, что там сготовили злодеи, и доложил с командиру. — Футич, а ты был прав насчет обеда, сейчас уху будем есть. Ну, конечно, прибраться еще бы нужно. — Вот, я же говорил, что родки где бы пожрать только нужно, — усмехнулся Ворон. После того, как прибрались и пообедали, был проведен осмотр трофеев, который показал, что в двух ладейных сараях находятся два грузовых с расширенным трюмом судна, струги, загруженные, как видно, захваченным у купцов товаром. В третьем же стояла красивая остроносая ладья, всеми своими стремительными обводами корпуса, показывающее, что это боевое и небольшое судно, Расчитанная на 10-15 человек команды, как раз подходящая для быстрого перемещения по рекам. Допрос деморализованного пленника показал, что они о разгроме в Атаге знали, были настороже и только ждали подхода судна друга атамана Гарольда Волосатого, чтобы уйти с ним проще из этих страшных мест. Да вот как-то тут не сложилось. Звали пленного лапать, что, в общем-то, Полностью соответствовало его облику. Попал он в разбойничью атаку совершенно случайно взятый из освобожденных рабичей, что везли болгарские купцы себе сторга. В рабскую же кабалу с его слов он попал по причине невозврата кабального займа хозяина за прошлый посевной материал. Не уродилась роша человека, потерял свободу. Вот так тут было с этим все просто. В кровавых делах лапать поучаствовать не успел, и ворон чувствовал, не врет недотепо. Кровь на людях он видел, поэтому пленному была обещана жизнь до да честный суд в Великом Новгороде. Ну а он выложил в ответ все то, что только знал о ладейном разбое и исправно затем помогал по хозяйству до прибытия сотни.